Женя подъехала к дому Альшанской. Вышла из машины, вдохнула свежего воздуха, задержала выдох и осмотрелась. Дом хороший, участок огромный, посёлок престижный. Она ещё раз вздохнула и подошла к калитки. Короткий звонок, и калитка автоматически открылась. Она вошла на территорию, оглядела участок и направилась к дому. Тотнула в входную дверь и тап отдалась. Есть кто живой? крикнула Женя. В ответ донеслось недовольное и суровое: "Есть". Если точнее, полуживые. Женя зашла, сбросила куртку и сапоги и пошла дальше. На пороге комнаты стояла хозяйка и внимательно оглядывала свежую гостью. "Входи", вздохнула она. И крикнула в комнату: Нашего полку прибыло душевных инвалидов и обиженных жизнью уродов. Женя зашла и увидела Веронику, сидящую в кресле и размазывающую слёзы на бледном и испогнанном лице. Присаживайся, с иронией сказала хозяйка. И снова к нашим баранам. Продолжим, объявила Альшанская. И, посмотрев на Женю, спросила: "А у тебя, Божов, какие потери?" Уже не дрогнули губы. "У меня, девочки, всё ужасно". Все помолчали. Потом Айшанская посмотрела на поникшую Веронику. "Ну, поняла, порядочная наша". Женя, сбиваясь, рассказывала Али и Веронике свою историю. Так откровенно, как, наверное, не рассказывала ещё никому. Про мать, жестокосердную красавицу, вечно недовольную дочерью, про отца, тихого, словно бесплотного, никакого. Про свой ранний, слишком ранний брак. Не от любви, по любви, только всё, что они сделали не так, отсутствие элементарного опыта. А советчиков не было. Мать моя не советчик, о чем вы? Про годы и бездетности, про ту страшную ночь и крошечную девочку у нее на руках, про рождение Дашки, такое счастье, сильнее которого не было никогда, про Никитин взлет, про недолгое благополучие и яму, страшную яму, из которой, казалось, они никогда не выберутся. Про то, что удержало её на этом свете тогда, когда совсем не было сил жить и что-либо чувствовать, это её девчонки и её книжки. Про то, как никто и никогда ни разу не сказал ей, что она огромная умница и он ею гордится, не мать, не муж. Про отношения мужа и старшей дочки Маруси, про её уход из родного дома, про всё. Она захлёбывалась словами, захлёбывалась слезами и снова торопливо говорила, говорила, а лехмурилась, ходила по комнате, снова подливала всем виски и много курила. Вероника вытирала слёзы, громко вздыхала и сжимала холодные пальцы рук, они сильно дрожали. Когда Женя выговорилась и почти выплакалась, минут 10 молчали. Наконец тишину нарушила Альшанская. Итак, она упала в кресло, закинула ногу на ногу и строго вздвинула брови. Что мы имеем, как говорят в Одессе? А имеем мы первое. Вероника обнаружила то, что она вполне имела право утаивать, абсолютно законное право. Вернее, не распространяться об этом, что она собственно и делала, не врала. а не говорила всей правдой. А это разные вещи, заметьте. Теперь она выставлена отчаянной лгуней, потерявшей доверие в собственном доме. Раз. Два. Репутация на работе. И три. Как человеку совестливому ей придется совершить какие-то действия, например, поехать к этой мамаше чертовой в эту деревню, иначе до конца жизни она себе этого не простит. Но если она туда соберется... Это будет ещё страшнее в тысячу раз, потому что мать, если можно так назвать эту тётку, совсем ей не мать, совершенно чужое и народное существо, опустившееся и жалкое и абсолютное, заметьте, чужое, по сути, испаганившее Вероникину жизнь, детство и юность, на выходе они встречаются и Допустим, как человек не бедный и приличный, Вероника купит ей дом и домашнюю утварь, даст денег, потом даст ещё, дальше ещё и так бесконечно. Но дело не в деньгах, конечно, а в том, что теперь она, Вероника, приговорена к общению с этой. Конечно, она вполне имеет право не забирать её с собой. Ещё не хватало. Но снова но Теперь она должна будет думать о ней, беспокоиться, даже переживать. Теперь от неё никуда не деться. Опять же, потому что Стрекалова человек в высшей степени порядочный. И что это всё означает? А то, что теперь эта баба, испортившая дочери детство и юность, теперь с удовольствием испортит ей и всю оставшуюся жизнь. И жизнь, кстати, её семьи Всего это, не говоря уже об эмоциях. Стыдно быть дочерью этой поганой. Прости, Вероника, бабище. Стыдно было тогда, а сейчас ещё стыднее, потому что раньше ты просто была несчастная, никому неизвестная девочка, а сейчас ты большой учёный, руководитель клиники, мать, жена, невестка и такое прошлое. Баба это забудет. Да уже забыли. Ей всё до через какой ад прошла её девочка, детский дом, интернат и всё прочее. Она беспардонно влезет в её жизнь и снова испортит её по полной программе, и ещё с удовольствием. Ведь как у нас любят посчитать чужое богатство. Дальше. Муж Вероники, свекровь, ставшая ей родной матерью, и наконец, сын. Ему-то за что? Весь этот позор, и все ведь узнают, в том числе в школе. А что там с твоим учителем, Вероника? Ну, дед тот сталетний, которого ты предала. Ах, как некрасиво, как некрасиво ты поступила. С той рукой, из которой кормили, какая ж ты дрянь, лжёшь, предаёшь, сволочь какая. Это правда, пискнула Вероника. Тут я точно Ужасная сволочь. Не приезжала и не писала, не говоря уже о том, что могла бы помочь. "Да?" притворно удивилась Альшанская. "И чем же помочь? Объясни. От жалкой своей аспирантской стипендии, от 3 копеек за подработку в больнице, койка в общаге и сапоги на 3 года, чай с сухарями и хлеб из столовки. Знаю я, как вы в общагах питались". ёрловой кашей с таком. Вероника покачала головой и повторила упрямо: "Нет, я могла". Альшанская махнула рукой и посмотрела на Женю. "Теперь про тебя. Вот здесь ещё хуже. Ладно, про твоего мужа фигня. Всем известно, что его подставили, кинули в клатчиков и слиняли". Да, следствие. Да, страшный год и всё же совсем ерунда. Не для вас, разумеется. Понятно, что всё это время Да что говорить? Ну, пережили. Правда, тогда ты была никем, и общественное мнение тебя понятно не волновало. А потом никто и не собоставил факты. Ну, когда ты стала известной. Сейчас всё всплывает. Противно. Не всё же фигня. Переживёшь пару противных моментов, и всё забудут. Ну, может быть, на встречах с читателями, так, пару раз какой-нибудь идиот об этом напомнит. А может и нет. Но вот про девочку. Альшанская помолчала. Тут совсем другая история. Тайна усыновления. Нарушена тайна усыновления. а это статья для этой гадюки. И это вот, девочки, плюс, а не минус. Прости меня, Гоффман, за жесткий цинизм. Это рычаг. Рычаг воздействия на этих гадов. Процесс будет громкий, я обещаю. Зелинский мой друг, точнее, приятель. А Зелинский большая сила, он их утопит, не сомневайтесь. Она схватила телефонную трубку. Аркаш, это ты? Зелинский, привет. Скажи-ка мне, дружище. Есть ведь статья за разглашение тайны усыновления? Есть. Ах, ты мой милый. 155-я. Уголовная ответственность. Оумница. Зайка моя, спасибо. Я тебе перезвоню. Да, позже, потом поболтаем, конечно. Кого? Герасимова? Я узнавила. Ну ты шутник, каркашка. До связи, пока. Кретин, сказала она. Всё шутки шуткует. Кретин, а адвокатишка классный. Потом снова замолчала и заходила по комнате. А вот что с твоей девочкой? Всё образуется. Прощать я тебя не за что, это не ложь. А если ложь, ложь во благо, она переживёт, не сомневайся. В молодости девочки не такое переживаешь. В молодости нервы покрепче и шкура потолще. Поревёт твоя Маруся, и вы помиритесь. Да и потом, для всех, кстати, ты героиня. А вот Маруське твоей придётся ещё много чего пройти после такой вот правды. Женя кивнула. Теперь обо мне. Аля выпрямила затёкшую спину. Теперь обо мне, повторила она. Дочка, моя боль, огромная боль. Никто не виноват, ни я, ни она. Так получилось. То, что она не хочет общаться, я понимаю, точнее, принимаю и стараюсь понять. Очень стараюсь, честно. И очень надеюсь, что когда-нибудь, как-нибудь мы станем общаться, и она меня простит. Я в это верю. Только больно не меньше. И противно, что так на всю страну. А вот про мужа? Аля опять замолчала. Здесь всё сложнее. Дело в том, она чуть откашлялась, что я Это знала. Да знала про девку эту, мальчишку. Всё знала и молчала. Почему? Да всё просто. Мне надоело, надоело быть неустроенной бабой, несчастной. Все мои браки дерьмо, а не браки. Терлецкий. Баба в шейном платочке. Нет, интелликтуал, умница, тут не поспоришь. И человек приличный, в высшей надо сказать степени. Но ладно, я-ня не о нём. Я его не любила ни разу. Стыдно. Оператор-алкаш. Вот его любила. Знала, что алкаш и дерьмо, а любила. И снова стыдно. Дальше. Герасимов. Казалось бы, надоели все эти рифлектики, интеллигенты, Пьяницы, творческие работники, надоели. Захотелось плеча. А что? Разве стыдно? Плеча, спины и денег. Так тяжело жилось в последние годы. А я ведь привыкла. К хорошей жизни привыкла. У деда и бабки жила, как принцесса. А потом вечная борьба, вечный стресс. А я ведь актриса. тряпки нужны, цацки, косметика. Нет, всё не так. Я любила. Мне так казалось. Он был чужой. Да, чужой. И мы слишком разные, слишком разная среда, разное всё. Но я подумала: а какая разница? Теперь, когда я взрослая баба, такое прошла. Он поддержка, опора, стена. щедр и могуществен. Подень и влюбись. А что говорим на разных наречиях? То, господи Боже мой, может даже и лучше. Ещё. Разводиться я не хотела. Делить всё, опять ссолки, проблемы, думать о деньгах, сходить с ума, если не звонят со студии, а мне ещё поднимать младшего сына. Он тоже мальчик проблемный. Нет, ничего особенного, просто чудной. Аутист, что ли? Много таких вне этого мира. Они в виртуальном спасаются так. С ним сложно. Чужой. Да, снова чужой и ещё. Коллеги, газеты, журналы, Все начнут смаковать так подробно, что это, которое брошенное своим олигархам противно. А молчать я теперь не смогу. Надо что-то решать. А решать я устала, вы меня понимаете. Она по очереди посмотрела на Женю и Веронику. Те молча кивнули. И вот что в итоге Айшанская встала, снова прошлась по комнате. Три очень обиженные женщины. Одна в отчаянии и страхе это Женя. Вторая в вечном чувстве вины и страданиях по поводу своего вранья Вероника. И третья в гневе и ярости. Третья, как вы понимаете, я. По-моему, достаточно. И все они к тому же обмануты. Грязное и низко. И посему мы это так не оставим, верно? Потому что так оставлять нельзя. Ведь отчаяние, вина, обида, гнев и ярость и отличные приправы для мести. Согласны? Все одновременно вздохнули и неуверенно кивнули, особенно Вероника. На женинном лице появилась гримаса боли, и тут же исчезла.